— Видите ли, товарищ Костенко, — сказал советник, — вы поставили такой вопрос, которого в практике еще не было, — Костенко усмехнулся, — потому-то и пришел именно к вам. — Моего товарища спросит его коллега из консульского отдела посольства ФРГ, — а почему, собственно, вы обращаетесь к нам с этим вашим внутренним делом? — Что прикажете ответить? Костенко нахмурился. Молчал тяжело, долго, потом сказал, «А что, коль он уж границу на брюхе переполз, дать ему спокойно там жить?» Советник покачал головой, «Ваше предположение, что он пойдет в Западную Германию, тоже представляется мне весьма априорным. Вы говорите, что, судя по книгам, которые он выписывал в библиотеке, Он восстанавливал немецкий язык. Но ведь с немецким можно жить в Австрии или Швейцарии. Наконец, в Штатах есть целые немецкие районы, где в основном поселились бывшие верно? легко согласился Костенко. Меня мучат эти же вопросы, но все-таки я остановился именно на Западной Германии. Дело в том, что по характеру, судя по расспросам тех, кто его помнит, Он тяготел к тому лишь, что знал, нового боялся, а все те страны, которые вы назвали, вновь ему. Он, видите ли, книг не читал, с детства это у него, говорил, Гулливера быть не может, выдумки это. Если он ушел, страшно говорить, если ушел или намерен уйти, то лишь туда, где бывал ранее. Это вписывается в его психологический портрет. «Исследуем ту возможность, которая вам представляется самой неприятной», сказал первый секретарь консульского управления. «Допустим, что Кротов ушел в ФРГ, но он обязан там объявиться вполне открыто, заявить, что просит политическое убежище, чем-то свою просьбу мотивировать, пока этого не было».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 Сама себя счастья лишила. Она мне сейчас пригодилась. Она зубами б глотку кому хошь перегрызла, только скажи. Баба и есть баба. Достал ты ее. Каштаны из огня потащит, отца родного продаст. И тут Кротов увидел того, кого так ждал.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 Двадцать шесть килограммов лишнее. А у меня недовес, Кротов заставил себя улыбнуться. Вы же вместе летим. Вы на мой вес запишите чемодан. Доплачивать не хочется, да и маленькая с нами. Покажите ваш билет, сказала девушка. Да я ведь сейчас только регистрировался. Все вы только сейчас регистрируетесь. Чего ж вы такая грубая, удивилась женщина. И так лететь с ребенком страшно.